Глава 47. Письмо человечеству от Дали и Митчелл. Без даты. Когда я была ребёнком, мне часто снились кошмары о вторжении инопланетян. В моих снах пришельцы прилетали на высокотехнологичных космических кораблях, похожих по форме на огромные, практически невидимые снежинки, которые в мгновение ока появлялись над нашими городами. Разноцветные огни вспыхивали в потоках тумана, поглощавшего здание. Затем были волны огня, массовые разрушения, небоскрёбы, объятые пламенем, чёрный дым, застилающий глаза. Во сне я видела всё это из квартиры своих родителей и пыталась убежать вниз по лестнице, спасаясь от огня. Иногда у меня получалось, иногда пламя поглощало меня целиком, прежде чем я успевала выбежать на улицу. В любом случае, просыпалась я одновременно в ужасе и в восторге. Я до сих пор помню эти сны очень живо. Возможно, во всём виновата научная фантастика, которую я тогда зачитывалась, или мы с Нико смотрели тайком слишком много плохих фильмов. Но я всегда думала, что именно так это и произойдёт. Пришельцы, если они придут, думала я, принесут с собой бесконечную волну всеобщего уничтожения нас завоют силой и сломят нашими же слабостями но этого, разумеется, так и не случилось некоторые расценивают вознесение как вторжение это не совсем верно нас действительно колонизировал код импульса но при этом никто не применял силу и никакие инопланетяне не прилетят. Когда финал наступит и вознесённые перейдут из одной реальности в другую, никто не будет ждать нас на той стороне. Инопланетная цивилизация не положит нам под ноги приветственный коврик и не укажет путь. За последние 24 часа моё видение другой стороны стало сильнее. Теперь я вижу, что это такое на самом деле. готовое жилище. Искусственно созданный мир, в котором никто никогда не обитал. Этот мир был пустым и заброшенным ещё тогда, когда мы только-только слезли с деревьев. Последний высший умер 5 миллионов лет назад. Они создали импульс и послали его нам, когда их общество, их собственная цивилизация разваливались на части. Они спроектировали и послали импульс в надежде, что он достигнет другой, похожей на них расы, вида, в который они смогут загрузить свой разум. Видите ли, вот для чего было предназначено вознесение. Оно изменяло наш мозг, чтобы мы унаследовали их сознание. Мы должны были стать их сосудами. телами, в которых могли бы поселиться высшие. Импульс был не столько сообщением в бутылке, сколько спасательной шлюпкой. И он не справился с этой задачей. Сейчас, думая об импульсе и вознесении, я не могу избавиться от мысли об испанских конкистадорах, о том, как их культура XVI века, словно из ниоткуда, появились на берегах латинской Америки, чтобы завоевать ацтеков и инков, отнять их земли, их ресурсы и их рабочую силу. Но высшие не хотели колонизировать наш мир. Они хотели колонизировать нас. Зачем возиться со сложными космическими перелётами, строить корабли и лететь сквозь световые годы по пустому космосу, когда можно просто послать своё сознание на самом деле ближайшее сравнение, которое я могу подобрать это паразит. Разумеется, когда импульс наконец-то достиг земли, мы оказались не готовы принять его, а высшие к тому времени были давно мертвы. Они рискнули слишком поздно и проиграли. Импульс, вознесение, финал. Причина, по которой я замолчала во время своего последнего интервью, проста. Я не хотела сообщать миру правду о том, что высшие наши спасители давно обратились в прах. Но я должна была сказать это. Видишь ли, Джон, всё дело в принятии. Мы не сможем найти истинный смысл мироздания и жизни, пока уповаем лишь на то, что какое-то чудо спасёт нас. Мы особенные сами по себе. Этого должно быть достаточно. Этого всегда должно было быть достаточно. Всегда были только мы.